Глава 46. Петелина изучила фрагменты карты, присланные по электронной почте Устиновым. На ней были отмечены зоны, из которых некий бумеранг входил в интернет и отсылал данные расследования журналисту Бойцову. Сведения были в основном верными, но ярость сторонних свободы слова извращала их таким образом, что у простого обывателя волосы вставали дыбом. Какой произвол творится в Следственном комитете? Елена Павловна нахмурилась. «Выступать с опровержением значит оправдываться, придется публично признать некоторые ошибки, что только придаст журналисту уверенности и послужит поводом для новых нападок, да и времени нет вступать в изматывающую перепалку с тем, кто завоевывает славу, втаптывая в грязь других. Для начала надо разобраться в главном, откуда утечка». Елена оценила карту и утвердилась в неутешительном выводе, все зоны входа в сеть расположены рядом с местом их работы. Значит, действует свой. Да и кто еще может так быстро узнавать детали расследования? Только тот, кто находится внутри. Петелина задумалась. «Бумеранг, кто же ты?» «Для нас ты предатель, а сам наверняка чувствуешь себя героем. А как же иначе? Ловкий, неуловимый борец за кристально чистую справедливость, как будто такая бывает». Слово «бумеранг» натолкнуло Елену на воспоминания. А ведь Марат в школьные годы увлекался приключенческими книжками, и постоянно мастерил. То лук, то арбалет, то настоящий бумеранг. Однажды он продемонстрировал бумеранг в школьном дворе. Испытание закончилось тем, что стекло было разбито, а родители Марата вызвали к директору школы. Валеев-старший вышел из кабинета с гневом в глазах и с бумерангом в руке. Над Маратом посмеивались. «Готовься! Бумеранг всегда возвращается!» Взгляд следователя вернулся к карте на мониторе. Она редко покидает здание Следственного комитета, эксперты тоже. А вот Марат, помимо того, что выезжает на задание, часто выходит покурить. Сколько она не билась с его дурной привычкой, пока удалось достичь только сокращения количества ежедневно выкуренных сигарет. Из-за постоянных споров они с Маратом даже отдалились друг от друга. А может дело не только в сигаретах? Разладилось что-то неуловимое, но придающее отношениям целостность и гармоничность. В последнее время у нее нет душевных сил на то, чтобы приласкать Марата. А он старается. В прошлые выходные вытащил ее в ресторан, но вместо праздника получился скучный ужин с последующей возней в постели. А тут еще непредвиденная трагедия с заложницей. Отстань! Вот первое слово, которое произносит Лена, когда Марат недвусмысленно к ней прикасается. А ведь здоровый мужчина всегда хочет нежности, Когда у него трудности на работе, он мечтает забыться в объятиях женщины. И если не находит нежности дома... О, Господи, о чем я думаю, укорила себя Елена, однако уже не могла отделаться от навязчивой мысли. Когда-то она застала Валеева в объятиях полураздетой Гали Нестеровой. Елена с трудом справилась с этой обидой. Сейчас Галя живет со старшим лейтенантом Майоровым. Но хочет, чтобы ее жениха повысили в звании, а рядом капитан Валеев. Елена видела, как Марат улыбнулся фигуристой Гали при встрече, а та привычно стреляла в него глазками. Это же мотив. Марат подсознательно хочет, чтобы у его напарника возникли неприятности. Поэтому первым, на кого журналист выплеснул волну критики, был именно Майоров. Если Ваню отстранят от службы, хотя бы на время, ему еще долго не видать капитанского звания. Галя устанет ждать и бросит неудачника, точнее выгонит его из дому ведь живут они пока что в квартире Валеева, у Марата есть ключи, и он в любой момент может навестить брошенную девушку. Галя моложе, чем она, Елена, размер груди у нее больше, губы мягче, а голова не забита служебными проблемами. И моя Настя для Марата все-таки чужая, перескочила с одной мысли на другую Елена. Девочка пыталась растолковать ему ошибки с ботинками для керлинга, ожидала сочувствия или совета, а Марат никак не отреагировал, Лишь тупо покивал. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Настя на проблемы ему до да лампочки. О чем я думаю? Сама себя накручиваю. Марат не такой, ведь я же давно его знаю. И тут же подключился упрямый второй голос. А хорошо ли ты его знаешь? Ведь кто-то же сливает информацию. А вдруг бумеранг это он? Больнее всего предательство самых близких.